глава девятнадцать я не засыпала выглядело так как будто я прикорнула размаре жарким почти уже летним солнышком но на деле всего то успела бросить прощальный взгляд на мое обмякшее тело прежде чем меня подхватило и потащила незнамо куда лесами полями опять лесами я даже не успела испугаться Просто устроилась поудобнее, хотя эта часть меня явно не умела испытывать физического неудобства, но от некоторых телесных привычек так просто не избавиться, и полетела туда, куда меня понесло. Я понятия не имела, что это, зачем это, и стоит ли мне прощаться с жизнью, но не видела особого смысла пугаться, прежде чем окончательно погибну, или хотя бы встречу кого-нибудь страшного, или хотя бы опасного. «Папа!» — сказала Бонни, сидевшая посреди тщательно, но не слишком аккуратно нарисованные пентаграммы. «Я не удивилась, как будто знала, что так и будет. Нас учили, что магия несет отпечаток души своего владельца, и, видимо, я почуяла знакомую душу, хоть и поняла это, только ее увидев. Меня тащило слишком стремительно». Поэтому я не успела толком разглядеть домишко, в котором Бонни вдруг вздумалась испортить мелом пол, снаружи. Изнутри же он представлял на диво жалкое зрелище. Одна единственная комната, печь, жалкое подобие кровати, на которой лежал полуразложившийся труп, покосившийся стол, гнилой пол — А по деревянным стенам вольготно разрослась какая-то чёрная плесень. Из маленького незастеклённого окошка падал свет, ровно столько, чтобы с некоторой весьма слабой помощью чёрных коптящих свечей, понатыканных вокруг Бонни, на первый взгляд в совершенно случайных местах кривоватого рисунка, осветить обстановку. Труп, кстати, был мужской. Я узнала его по зубам, криво торчащим в провале открытого рта и по когтям. красовавшимся на скрюченных смертной судорогой пальцах. Деда Жешека труп. Почти мумия, даже не пах вроде. Хотя я не была уверена, что мое призрачное, душевное, что мое обоняние в бестелесном состоянии работает так же, как обычное, так что, возможно, мироздание просто избавило меня от необходимости познать запахи настоящего холостяцкого логова. «Привет, Бонни», — сказала я. «Ты не соблаговолишь мне объяснить, что происходит?» Я скрестила призрачные руки на груди и поджала губы, как поджимала моя тетенька, обнаружив, что я опять заляпала платье. Хотелось быть хотя бы грозной и строгой, раз уж я не могу дать подруге хорошего леща за беспокойство. Круг, в который Бонни вписала пентаграмму, ощущался стеной, и я в нее врезалась. прежде чем окончательно остановиться. Я, кстати, почему-то думала, что в центре круга должна была оказаться я, а не Бонни. Что же Бонни, видимо, решила иначе? То ли в том было виновато освещение, то ли то, что я сейчас смотрела на мир не совсем глазами, а чем там духи смотрят на мир, но никогда еще Бонни не выглядела так внушительно. Не девчонка-сплетница, а настоящая ведьма. Лицо как-то заострилось, спина выпрямилась, тени прибавляли ей лет десять, а мешки под глазами, которые она получила, пока готовилась к контрольной на прошлой неделе и от которых никак не могла избавиться, казались шенскими тенями, с золотой за унцию. Даже собранные распущенными волосами во время путешествий по лесу жучки и веточки смотрелись на ней диковинными украшениями. Или она для ритуала их распустила? В таком случае, не ли у нее в голове мусора? Ответом на мой вопрос, с потолка на голову Бонни шлепнулся огроменный паук и замер еще одной заколкой. «Я думала, что нашла локон твоей бабушки», — вздохнула та. «Хотела ее призвать? А ты точно не она?» «Паршивка! Она будто вовсе не удивилась, когда увидела мой бесплотный дух». А, нет, руки дрожат. И нос, и глаза стыдливо опущены в пол. Бонни испугалась, но очень не хотела этого показывать. Надеюсь, за меня, а не меня. Я решила подыграть. Скандал я ей дома устрою, а здесь и сейчас мне нужна более или менее адекватная ведьма. Я оглядела себя со всех сторон. — Может, эта штука просто призвала ближайшего живого родственника, — предположила я, наконец, чтобы тот сообщил тебе, что стоило бы сначала посоветоваться со мной? — Кто же знал, что у тебя душа в теле не держится? — нахмурила светлые брови Бонни. — В учебнике такое не писали. — В учебнике? — Вот, сама клянь Бонни подтолкнула ко мне какую-то книгу в стильной черной обложке. По полу, через меловые линии. Конечно же, она не догадалась ее сначала раскрыть. Я взмахнула призрачными руками. «И как я, по-твоему, должна...» Меня потащила обратно. Кажется, книгой Бонни ухитрилась стереть кусок какого-то из полусотни коряво выписанных знаков. Его читать. В тело меня прямо-таки втиснуло. «Вывод первый. когда у меня нет тела, я совсем не боюсь трупов. Но не удивлюсь, если дедушка из леса еще не раз приснится мне в кошмарах, потому что теперь меня замутило от одного воспоминания. Второй. Бонни зачем-то пошла в лес искать жешека прихватив с собой книжку про некромантию и настолько увлеклась, что даже умудрилась начертить вполне действующую пентаграмму, для чего требуются не самые простые для ее уровня владения математикой и геометрические построения, и даже написать все необходимое на Хашаса. «Бонни прирожденный некромант, и большая молодец, и голова у нее оказывается светлая, когда дело касается интересующих ее вещей». И единственное, чего я не понимаю, так это, с чего ей вообще в голову пришло призывать мою бабушку. Вместо того, чтобы спокойно вернуться в академию и сообщить о теле деда Жешика, дабы дать бедняге упокоиться в земле, ну и третья мысль – возможно, она в опасности. И если я что-то и усвоила после общения со своими почившими родственниками и их, как выяснилось, не менее мертвыми старыми знакомцами, так это то, что духи умерших — жутко неприятные существа, если не уметь с ними обращаться. И даже если Бонни прирожденный некромант и вызубрила ту княжонку от корки до корки, ей все равно не стоило лезть туда одной. Если что-то случится, вряд ли ей поможет умение звать на помощь на языке белочек и зайчиков». Я с грехом пополам встала, цепляясь за резную стенку беседки. Дух с трудом осваивался в теле. Голова кружилась, в ушах стоял противный писк. Но мне нужно было разыскать щица. От меня одной в лесу мало толку, к тому же я понятия не имею, где находится та избушка. И тут меня прошиб холодный пот. «Щиц у Онни!» И только Господу ведомо, как на него могла повлиять моя отлучка из тела. Наша магия и так слиплась в один большой ком манной каши, не разберешь, где чья, и не воспользуешься толком, пока не посидишь в изолирующем котле. И то, подозреваю, я брала у щица больше, чем он мог взять у меня, а тут меня рванули бесы знают куда. И я представила, как моя личина сползает с щица клочьями прямо у Онни на глазах, и меня прошиб холодный пот. Вот знала я, знала, что ничем хорошим это не кончится. А если у меня отберут фамильяра обратно в фонд Академии за ужасное поведение, я же всю жизнь буду думать, что надо было тогда стукнуть этого упрямца по башке чем-нибудь потяжелее во имя его же блага и никуда не пускать. А Бонни, Бонни, ну кто так делает? Почему у моих друзей так мало здравого смысла? Я бы начала биться головой об стену беседки и рвать на себе волосы, если бы за несколько секунд до этого не сползла на пол совершенно без сил. Ноги были как ватные, и руки, и шея. Я вся была как одна большая набитая ватой кукла. Да уж, рванула на помощь, как же. Мне бы кто помог. Удивительно, как я успела привыкнуть, что Щитц или Бонни вечно оказываются рядом. Я перестала надеяться только на себя, расслабилась, решила, что все обойдется, и вот чем все кончилось. Хрупкий карточный домик, который мы с таким трудом пытались построить, все-таки развалится. И развалим мы его собственными руками. Уязвленное самолюбие Бонни. Что еще могло толкнуть ее на такой дурацкий поступок? Щитцева самоуверенность. И моя новая привычка совать нос в дела тех, кто всего-то попросил держаться от этих дел подальше, сложились в убийственную комбинацию. Думаю, подобного рода уныние это был какой-то побочный эффект ритуала Бонни. Раньше мне не было свойственно накрывать поминальный стол при первых признаках бед, которых еще могло и не случиться. Но я была так обессилена, что не могла даже толком пораскинуть мозгами. Смотрела, как маленький смелый муравей пересекает бесконечность дощатого пола беседки, пока одна единственная паническая мысль — наворачивала в моей опустевшей черепушке круги, как встревоженная курица по двору. «Хэй, девочка!» Салатонна присел рядом со мной на корточки протянул руку и взял меня за подбородок. Он изучал мое лицо мгновение или час, восприятие времени у меня тоже было ни к черту. «Девочка!» — растерянно повторил он. «Ты чего?» я сглотнула тягучую слюну. «Тетеньку...» Он приложил холодные пальцы к моему лбу, рука дрогнула. Он уже не ожидал ответа. «Позвать Акату?» «Не надо, тетеньку. Он даже знает ее настоящее имя, хотя его мог узнать любой желающий. Испуганная курица в моей голове остановилась и заинтересованно склонила голову набок «А чего это дяденька желает от моей тетеньки?» «Уф, и получасу не прошло», — покачал головой Салатонина. «Это же надо. На что это ты так потратилась?» «Не я». Я с большим трудом сгребла мысли в кучку, из которой с еще большим трудом выуживала слова. «Кия мяу гондын хорошо». «Я не знаю Шенского». После недолгого раздумья сообщил Салатоне. «Я могу для тебя что-нибудь сделать? Довести до комнаты? Позвать...» Он замялся. «Преподавателя?» Ки... Наткнувшись на недоумевающий взгляд, я поправилась. «То есть... это значит нет. Я сама справлюсь». «Я не могу тебя так оставить?» Я бы поделился с тобой силами, но мне нельзя тут колдовать, — огорчился Салатона, поднял меня с пола и аккуратно выдрузил на скамейку, с которой я недавно безуспешно попыталась встать. — Может, твой фамильяр позовет на по? Его лицо так забавно вытянулось. — Я подожду, пока он придет, — сказала я. — Можете идти. Салатона покачал головой. — Я лучше посижу тут. Мало ли. «Опять решу пройти кружным путем, но найду здесь уже твой хладный труп. А Ката мне не простит». «Верно. Лучшие годы жизни впустую», — улыбнулась я. «Вы ей кто?» «Никто. Просто колдуны и ведьмы все, хоть шапочно да знакомы», — пожал плечами Салатонны. «Нас не так много. Я старше твоей тети на пару лет. Мы учились бок о бок, иногда пересекались». Знали друг друга в лицо, вот и все. А когда наши дети связались друг с другом, пришлось завести знакомство поближе. Он так просто сказал «наши дети». Как долго он заботился о щице после поспешного бегства его отца. щиц не врал, когда рассказывал мне свою историю. Циркач Солотона же в последние годы болтался по стране, всплывая в газетных сводках то тут, то там. Он не мог быть отцом в Шене. И правда... Всего лишь друг отца. Учитель? Учитель, который говорит «мой ребенок», сам того не замечая? Насколько же ты к этому ребенку, который в распрямленном виде, наверное, головой в потолок упирается, привязан? И почему появился только сейчас? Я хотела спросить об этом. но понимала, что вряд ли могу рассчитывать на откровенность. К тому же это дела его ищутся, и я не видела особой необходимости в них лезть, удовлетворить любопытство. Про юную тетеньку мне было бы куда интереснее послушать. Тетенька, она всегда была такой, да? Ну, протянул Салатонны. У меня не лучшая память, но я смутно припоминаю чей-то день рождения, где она умудрилась получить корону королевы пива. Тогда в зеленых бесах еще не так разбавляли, и это можно было пить. Впрочем, тебе только предстоит это увлекательнейшее исследование. Что может быть увлекательного в исследовании окрестных пивных? Я фыркнула. Трудновато поверить. Просто она оставила ее здесь? «Вместе с преподаванием?» После долгих обшариваний карманов Салатона извлек на свет измятую конфету и скептически ее глядел. «Как думаешь, она испортилась?» «Я бы не рискнула». «Да». Он загрустил. «А я хотел отдать ее тебе». «Ничто так не помогает, как сладкое». «Вот, держи». Он вложил конфету мне в ладонь и сжал мои пальцы в кулак. «Кто не рискует, тот не жует?» «Или вроде того, ну?» «Вы похожи. С щицем. Немного». «Да ладно». Салатонный вытянул перед собой руки и с удивлением воззрился на испачканной в растаявшем шоколаде ладони. «Быть не может». «Не внешностью. Повадками, что ли?» «Так же, как я хотела поговорить о тетеньке». Он хотел поговорить о щице, я приняла это как сделку. К тому же я говорила правду. — Вот как. — Что вы хотите для него сделать? — спросила я. — Ты тоже похожа на свою тетку, — улыбнулся Салатоне. И улыбка эта, улыбка уставшего и многое повидавшего человека, удивительно не шла к его фальшивому мальчишскому лицу. Ты спрашиваешь напрямую? «У меня в арсенале есть два подхода — папенькин и тетенькин, но для папенькиного мне не хватает богато накрытого стола и пары бутылей домашнего вина по секретному рецепту на яулины», — лучезарно улыбнулась я и добавила. «А больше всего на свете не хватает времени». «Я бы хотел, чтобы он мог закончить обучение», — серьезно сказал Салатоне. «Он ведь очень талантливый парень. Я хотел бы, чтобы ему не мешали грехи его отца и мои». Я мечтатель по натуре своей. И потому стали мошенником по профессии. Я не могла его не поддеть. Я продаю людям мечту. Кто виноват, что мечтают они о глупостях? Типа той русалки? Никто не должен был увидеть шва. Я же не знал, что мне на пути встретится одна маленькая любопытная ведьма, которой нипочем мороки. Он слегка нажал пальцем мне на кончик носа, возвращая мою выходку в самом начале нашего знакомства. «Я вовсе не ведьма!» — надулась я. «Я просто жертва обстоятельств!» «А вот это ты зря!» — нахмурился Салатонны. «Никто не пожелает своему ребенку быть жертвой!» «Лучше уж ведьмой!» «И я не исключение, и твоя тетя тоже!» «Сомневаюсь!» — буркнула я, но уточнять не стала. Зачем совершенно постороннему человеку знать, что меня, возможно, преследует с не самыми благими намерениями родная и вся такая исключительная бабушка? Он расскажет тетеньке, та забеспокоится, или что хуже, не поверит. Неверие Онни я могла пережить. Она ведь всего лишь преподает мне математику. А вот тетенька... Я не знала, чего боялась больше. Ее за меня беспокойство, или ее ко мне безразличие. Я перевела тему. А если быть реалистом? — Надеюсь, у тебя будет возможность вывести его за пределы Академии и снять заклятие, — пожал плечами Салатонны. — Когда-нибудь. — Самостоятельно или с моей помощью. Я ведь тоже кое-что умею. И друзья у меня есть. — Хотите и его научить бегать? Звучит как-то не очень законно. — Видимо, необходимость бегать — его родовое проклятие. — Он ведь не согласится, — фыркнула я. — И вы это отлично знаете. Никогда не встречала бегуна бездарнее. — Ты его говоришь Я? — Не я же. Ну, твой фамильяр тебе и уговаривать. Мы с Акатой договорились, что она выбьет для тебя разрешение уехать и устроить какой-то там ваш бал. Я мысленно пролистала календарь, покосилась на весеннее солнышко. Разве что летний? — Ну, летний. Какая разница? Я постаралась не показать, как задело меня это безразличие. Мне нравились балы. Вот достал бы он тысячу слонов для своего цирка, а я сказала бы «Ну, слоны». Вот тогда бы он меня понял. Но мне не было нужно, чтобы Саллатона меня понимал. Я спросила «А что мне за это будет?» «Что?» «Я не спрашиваю, как вы договорились с тетенькой, но что мне за это будет?» Щиц — удобный фамильяр, не хочется так просто расставаться. Сможешь нормально колдовать? Парой лет раньше, парой лет позже. И чего же ты хочешь, маленькая хитрая ведьма-вымогательница? Я задумалась. Вашу помощь. В чем? Вы не поняли. Вы станете моей феей. И у меня будет одно желание. Любое. «Потом, когда все закончится, и щит выпрямится. Однажды я смогу попросить вас о чем угодно, в любой момент, сразу после, через год, через десять лет. Сделка?» Я протянула руку, оттопырив мизинец. Когда я читала про этот способ магических клятв, так смеялась. «Подумать только, детишки, оказывается, творят магические клятвы и не замечают». Был еще вариант с плевком на ладонь, но этот мне показался куда гигиеничнее. Конечно, я собиралась отпустить щица при любой возможности, но не стребовать с его заботливого опекуна услугу, когда он чуть ли не сам меня об этом попросил. Это было выше моих сил. «Аката говорила, что ты чуткий, милый ребенок и жуткая растяпа», продолжила я за него с невиннейшим видом. «Вроде того». «Чтобы тетенька обо мне не думала, я никогда не была жертвой», — фыркнула я. «Ну как, по рукам? Или я поползу отсюда?» «По рукам». Мы как раз пожимали друг другу руки, когда в беседку быстрым шагом вошел щиц в своем настоящем облике, что настораживало... но живой и не квакающий, что, учитывая привычку он не превращать неугодных учеников в жаб на пару-тройку часиков до выяснения всех обстоятельств или до тех пор, пока она не остынет, очень радовало. Стоит мне на секунду отвернуться, и ты находишь себе нового парня, насмешливо фыркнул Щиц. Надеюсь, хоть этот не будет бегать за мной по всему бараку, упрашивая устроить вам встречу. Я увидела взгляд Салатоны, устремленный на щица. В этих глазах плескался целый океан вины. «У нас чисто деловые отношения». Я встала, покачнулась, но щиц привычно поймал меня и закинул мою руку себе на шею. Она чего-то сбледнула, чуть не отрубилась, я посидела с ней, пока ты шел. Салатоны наконец-то взял себя в руки. Бросаться к ученику с объятиями он не спешил, но это была не моя тайна и не мое дело. Не хочет салатонно раскрывать свою личность, и, что важнее, способен ее от скрыть. Что же, это его выбор. Зла он ему не причинит. А уж кому, как ни мне, понимать чужое нежелание объясняться? «Спасибо», — кивнул щиц. «Я бы тебя чем-нибудь угостил, но, увы, разве что ты выберешь что-нибудь в столовой». «Не стоило». Салатун и помахал на прощание рукой и выпрыгнул в широкое окно беседки. Только его и видели. «Странный он какой-то». «Ага, прям как ты», с готовностью подтвердила я, и прежде чем щит успел задать мне вопрос о том, чем кончилась моя исследовательская миссия по раскрыванию тетенькиных тайн, атаковала сама. «Ты в порядке? Бонни вернулась?» «Да», и просила помочь ей стереть пентаграмму, чтобы она могла доложить о теле. Я сказал пусть с тобой сначала помириться. — А? — она рассказала, что сделала. — И? Я почувствовала себя мартышкой, позабывшей все нормальные слова, но открывшей для себя разнообразие гласных. — Ты могла погибнуть, — сказал Щит с каким-то тусклым голосом. — У тебя душу из тела выдернули. — О, я просто отсиделась. Тот парень дал мне конфету. Щит только головой покачал. Я повернула голову, изучая его хмурое лицо. Глаза у него потемнели, как грозовое небо. Вот-вот начнёт метать молнии. «Безголовые», — тихо сказал он. «Кстати, онни же ничего не заподозрила. Я всё ещё надеялась, что буря пройдёт стороной, и меня не будут отчитывать, как маленькую девочку. Со мной сегодня и без того целый день общались, как с ребёнком». «Нет». — коротко ответил Щиц, и прежде чем я успела облегченно выдохнуть, добавил. Уверен, она и так знала. Но... Но ее это вполне устраивало. а а всех устраивает, пока что-нибудь не сломается», — злобно рыкнул Щиц. И я замолчала. И мы молчали до самого дома. Оба знали. Откроем рот, наговорим лишнего.